Глава третья «Егорыч!» — прокричал я, заходя в дом. Прислушавшись, ничего не услышал. Пройдя на кухню, обнаружил, что на плите стоят кастрюли с готовыми блюдами. Значит, Егорыч притащил нам еду, сделал какие-то неотложные дела. Его протажа прибралась в доме, и все разбежались, оставив дом в наше снасти и распоряжение. «Ну что же, это хорошо. Нужно наведаться в замок и поискать кольцо, а потом отпраздновать нашу помолвку». «Надеюсь, нам дадут ее отпраздновать». Дверь приоткрылась, и в дом вошла Мурмура. Остановившись в дверях кухни, она пристально посмотрела на меня своими маленькими черными злобными глазками. «Я сейчас пойду в замок пухлого извращенца, попробую кольцо найти. Я же предложение Насти сделал, представляешь?» — сообщил я внимательно слушавшей меня курице. Мурмура слегка наклонила голову на бок, а потом кивнула и направилась по коридору к двери, ведущей в подвал. «Нет, ты остаешься здесь», — сказал я, догоняя курицу. «Мне нужно, чтобы кто-то следил за телефоном. Если он будет звонить, то тебе предстоит предупредить меня. Ты же сможешь самостоятельно пройти порталом в замок?» В ответ Мурмура квохтнула и расправила крылья, как бы показывая, что она в принципе может самостоятельно телепортироваться куда угодно, не используя какие-то сомнительные телепорты. «Ну вот и отлично». Я улыбнулся и открыл дверь в подвал к тому же к тебе привязан наш призрачный дядюшка оттащить его в замок это такое себе мурмура еще раз пристально на меня посмотрела и развернулась принявшись расхаживать перед столиком с телефоном ну вот и ладушки и я решительно шагнул в подвал телепорт перенес меня в ту же самую комнату больше похожую на будуар дорогой шлюхи выбравшись из тонны шелка свисающего в самых неожиданных местах я подошел к двери и оглянулся рассматривая это прибежище суккуб. «Не хотелось бы думать, что это обхилу такой отвратительный вкус», пробормотал я, помотав головой. «Потому что в этом случае недалеко и до пониженной самооценки, если учитывать, что этому ее вкусу я тоже когда-то соответствовал. Но в таком случае у меня для Велиала плохие новости». Не выходя из комнаты, сосредоточился, вызывая в памяти те знания о замке, которые мне подкинули суккубы, а также рассказанные личем. Как оказалось, в знаниях суккуб был один провал — Сейф, расположенный сразу за картиной внизу. Ее утащила с собой Пхилу, чтобы опознать воду некроманта, и ведь никто из нас не заметил этого хитро спрятанного сейфа. Что в нем хранилось, лич не знал. Говорил только, что хозяин чрезвычайно гордился содержимым и беспокоился за его сохранность. Ну что же, попробуем вскрыть этот сейф. Возможно, в нем хранится что-то действительно ценное, и, может быть, среди этого ценного отыщется кольцо для Насти». Пробормотал я и целенаправленно направился на первый этаж. На самом деле времени на все про все было немного. К тому же неизвестно, сколько я провожусь с защитой сейфа и смогу ли вообще вскрыть его. Подойдя к стене, я долго смотрел на каменную кладку. И где вашу мать здесь сейф? Я даже рукой потрогал стену. Никаких намеков на дверь или что-то в этом роде не было. Раскрыв демоническую ауру, я коснулся ею кладки. Ничего не произошло. Ну, в общем-то, логично, иначе суккубы давно сейф выпотрошили бы. Так, Денис, давай рассуждать логически, я свернул ауру и призвал Дар. Этот пухлый шелунишка, скорее всего, специализировался на демонологии, а судя по праху ангела, то и пернатые ему попадались время от времени, и от ауры демона его самые ценные вещи должны быть защищены. И я коснулся стены, чистой, непреобразованной ни во что силой. Спустя долгих пять секунд несколько камней выдвинулись вперед и появились очертания двери сейфа. «Так, уже лучше. А это что за руны?» По периметру двери шли заковыристые символы, и никакого намека на замок. «Так, Денис, вспоминай, что значат эти закорючки, потому что по-другому ты этот сейф, похоже, не откроешь». Я отошел от стены и посмотрел на сейф со стороны. Никакой защиты не было. Скорее всего, чтобы не привлекать к нему внимания. Этот сейф хрен обнаружишь, если не знаешь, где конкретно он расположен. Да и саму дверь я вызвал по наитию. Замка нет, но он и не нужен. Это старый прием. К счастью, я его знаю. Нужно расставить эти проклятые руны в нужном порядке, чтобы сейф открылся. К счастью, я понятия не имею, что каждая из рун означает и в какой именно последовательности их необходимо расположить. Не отпуская дар, я попытался дотронуться до первой закорючки — Она полыхнула призрачным пламенем, но не обжигала, а всего лишь показывала принадлежность. Попробовав подвигать ее пальцем, с удовольствием отметил, что руна послушно отозвалась. «Ну что же, хозяин давно умер, и возможен вариант, что защита все таки была, но за столько лет истощилась. К тому же здесь хрен знает, сколько времени хозяйничали демонессы и вполне могли по природной глупости что-то нарушить. Но тут такое, суккубом острый ум не обязателен, они другим берут». Путем проб и ошибок мне удалось вычислить, что каждая из рун означает. Здесь не было ничего сверхъестественного, основные шесть стихий, включающие в себя жизнь и смерть, теперь осталось понять, как именно их нужно расположить. Внезапно перед глазами предстал плакат стандартного расположения стихий, принятом в этом мире. Я на него постоянно натыкался, когда блуждал по аудиториям Академии в поисках выхода. Неужели так просто? Снова пробормотал, я и принялся выставлять руны в этой последовательности. Когда руна смерти заняла свое место, окутав меня напоследок могильным холодом, камни, на которых руны были выбиты, дрогнули и повернулись. Раздался скрежет, и каменная дверь приоткрылась. «Вот врут все, что здесь что-то прямо очень ценное хранилось», — я покачал головой. «Если бы пухлик так дорожил содержимым, то сделал бы замок понадежнее. А то, получается, скажи пароль и проходи» несерьезно как-то для уважаемого некроманта. Неторопливо натянув на руки защитные перчатки, я потянулся к сейфу. Эти перчатки лежали на тумбочке возле двери в будуаре Суккуб. И по подпалинам на пальцах было видно, что девчонки частенько ими пользовались. Так, что здесь у нас? Первым мне под руку попался кинжал. Вытащив его из ножен, я полюбовался тонкой вязью рун, бегущих по лезвию. Стоило мне призвать дары, чуть-чуть приоткрыть ауру, как руны засветились. Но что это за безумная страсть кронической магии? Вогнав кинжал в ножный, я сунул руку в сейф. Вроде внутри еще какая-то коробка виднеется. Как только я извлек шкатулку, дверь резко захлопнулась. Я едва успел руку отдернуть, чтобы ее не лишиться. Ай, чтоб тебе! Потрясая кулаком в сторону сейфа, я принялся изучать шкатулку. Снова руны, теперь уже на крышке. О, а вот эти я точно знаю. Это защита. Покачав головой, поднял с пола кинжал, пустил в него удар и просто провел кончиком по последней руне, изменяя ее. После этого отскочил, потому что крышка полыхнула каким-то очень нехорошим зеленоватым пламенем. Когда пламя опало, слегка покореженная крышка сама собой приоткрылась. Сев прямо на пол, я распахнул шкатулку, используя кинжал. Какой идиот, свалил все артефакты в одну кучу, даже не использовав отдельный защитный футляр для каждого в отдельности – «Пухлик, чтоб тебя пхилу замучило по беспределу!» — рявкнул я, выбирая из куча артефактных драгоценностей — изящное колечко с некрупным бриллиантом. Синие искорки в камне были настолько интенсивные, что заподозрить в нем простое кольцо мог только полный кретин. Раскрыв ауру и не отпуская дар, я принялся изучать кольцо. Так, простенькие чары подгона размера, не слишком сложные защитные чары по типу электрошока. Все больше на кольце ничего не было. «Вот и отлично». Поднявшись с пола, я сунул кольцо в карман брюк, прикрепил к ремню ножны и уже хотел сунуть в них кинжал, как услышал какой-то неясный шум на улице. Кто-то истошно орал, явно магическим образом усилив голос. «Форсамион! Форсамион! Или как там тебя сейчас зовут? Денис, на помощь! Спаси меня, ты должен меня спасти!» «Кому я должен, я всем прощаю». Пробормотав, я нахмурился, поудобнее перехватив в руке кинжал, вышел на улицу. «Ну и кто это надрывается?» «Фурсамион!» — голос раздавался где-то за воротами. Все еще хмурясь, я приоткрыл калитку, запечатанную моим даром, и меня чуть не внес вместе с ней во двор бежавший, выпучив глаза Юрчик. Я успел разглядеть, что это не Юрчик, а кретинский мозгомон, когда впереди послышалось приглушенное рычание. Мозгомон юркнул мне за спину, оставляя меня фактически наедине с опасностью, вот же козел. Снова раздалось рычание, и я медленно обернулся, стараясь не совершать резких движений. Переведя взгляд на тварь, от которой удирал мозгомон, я чуть слышно выругался, потому что не успевал захлопнуть калитку. А замки в головах тварей мертвой пустоши все еще сохранялась нехорошая память, потому что несшаяся прямо на меня тварь притормозила. Внешне она напоминала огромную гиену, раза в два с половиной больше обычной. Ее глаза горели багровым огнем, из ноздрей валил дым, а в распахнутой пасти зарождалось пламя. Твою мать, она еще и огнедышащая. Мощные мышцы напряглись, готовясь к прыжку, и тогда я перехватил кинжал и швырнул его прямо в раскрытую пасть. Бросок получился удачным. Гиена завизжала, а зарождающееся пламя погасло, так и не вырвавшись в мою сторону. Но удар оказался не смертельным. Замотав головой и взревев, гиена бросилась на меня. Я упал на спину, не давая ей меня опрокинуть. При этом мои ноги оставались за воротами, в то время как торс и голова находились во дворе. Сквозь шум крови в голове я услышал, как верещит мозгомон. Развернув свою демоническую ауру на всю мощь, я выхватил кинжал изо рта у твари, Одной рукой обхватив ее за нижнюю челюсть, стараясь держать подальше от себя страшные клыки, с которых капала слюна пополам с кровью. Второй рукой я всадил кинжал между ребер твари. Руны на лезвие полыхали. Я не отпускал дар, чувствуя, что расходую резерв очень неаккуратно. Вытащив кинжал, ударил еще раз и еще. На четвертом ударе напор твари стал ослабевать, а когда я ударил в пятый раз, то она рухнула на меня, придавив к земле. Выдохнув, я отозвал дар, с неудовольствием отметив, что истратил на не слишком сильную тварь почти 15% резерва. Спихнув с себя тушу, поднялся, ухватил ее за шкирку и выволок за ворота. При этом мне пришлось применить демоническую силу, и я уже мысленно проклинал себя за это, представив, как будут болеть, так и не приученные к подобным нагрузкам мышцы. Закрыв калитку, я почти с троевым шагом подошел к колодцу. Вытащив ведро с водой, Взмахом руки поднял его в воздух, заставив наклониться таким образом, чтобы из него текла тонкая струйка. Перед мозгомоном мне стесняться было нечего, и скрывать свои возросшие силы было не нужно. Кое-как умывшись, мысленно поблагодарил себя за то, что догадался не снять защитные перчатки, когда выбежал на улицу. Вылив остатки воды себе на голову и направив теплый ветерок, чтобы просушиться, я очень медленно повернулся к попятившемуся Мазгамону. «Ты, мать твою, демон второго уровня?» «Не связанные ограничениями человеческого тела», — прошипел я, делая шаг в его направлении, — «твое вместилище отозвалось бы на любые твои действия так, как это нужно было бы тебе. Какого мерзкого Серафима ты подставил меня под клыки этой твари?» «Фурсимеон, ты чего?» — Мозгомон отступил назад и замахал руками. «Ну посмотри на меня, какой я боец. Я всего лишь демон перекрестка. Это ты непонятно кто. И не так уж ты перетрудился, кончая эту тварь. Так заморался немного. Я не выдержал и швырнул в его сторону фейербол средних размеров. «Ай, ты чего?» Мозгомон резво увернулся. «Зато теперь мне слегка полегчело. Я криво улыбнулся. В этот момент раздался оглушительный хлопок. Я действительно больше на рефлексах упал на землю и только после этого начал оглядываться по сторонам, снова достав кинжал из ножен. «Да что с вами со всеми не так? Фурсамион, убери свою тварь от меня!» – завопил Мозгамон и, взяв резвый старт, принялся нарезать круги по внутреннему двору замка, стараясь убежать от появившейся Мурмуры. Курица быстро перебирала лапками и хлопала крыльями, не отставая от Юрчика, в теле которого находился демон перекрестка. Мурмура даже не старалась использовать свои силы, просто клацала клювом позади мозгомона, заставляя того еще больше наращивать скорость. «А ну, прекратите!» — рявкнул я, усиливая голос, расправляя свою демоническую ауру. Мазгамон резко остановился а Мурмура, не ожидая такой подставы, врезалась в свою жертву. Поднявшись на ноги и тряхнув головой, она кудахтнула и повернулась ко мне, глядя черными бусинами глаз с мелькающими в них ярко-красными всполохами. «Тебе это тоже касается. Развели здесь не пойми что?» – прошипел я, вкладывая кинжал в ножны. «Точно. Я же должен был ее усилить», – Щелкнул пальцами мозгомон. «Ты свою часть сделки выполнил, поэтому мне нужно закрыть контракт». В воздухе запахло озоном. Набежали тяжелые грозовые тучи, и раздался сильнейший раскат грома, от которого земля дрогнула. Мурмура очень медленно, как в замедленной съемке, подняла голову вверх, вглядываясь в изменившееся в одночасье небо, и открыла клюв. В этот момент сверкнула молния и ударяла прямо в тушку замершего на одном месте фамильяра. Запахло паленом. Мурмуру тряхнула, а потом она молча упала ничком на землю, только один раз, дернув лапой. «Ты что наделал, придурок?» Завопил я, глядя на бездыханное тело своей курицы. Бросившись к Мурмуре, я упал перед ней на колени и принялся ощупывать ее тельце. Я ее усилил, как ты и просил, почесал затылок мозгомон, начиная пятиться к воротам замка, наткнувшись на мой взгляд и прочитав в нем приговор. Куда ее еще больше усиливать? Из нее велял уже и так сделал существо, способное убить Архангела, прошипел я, стараясь нащупать пульсу бедной птицы. Мурмурочка! «Ну давай, очнись. Я тебе сразу же отдам на растерзание этого недалекого, Даже подержу, чтобы он сильно не сопротивлялся», — обратился я к фамильяру. «Так предупреждать же надо», — ошарашенно произнес мозгомон, начиная все быстрее двигаться к воротам. «Сделаешь еще один шаг к выходу — убью», — процедил я, продолжая осматривать Мурмуру. «Пульса не было. Но вот то, что я не словил откат от смерти такого сильного существа, связанного со мной прочной связью, меня несколько удивило». Я не успел обдумать эту мысль, как и раз Мурмура начал стремительно меняться. Буквально в считанные секунды она окрасилась в белый цвет. Ее крылья начали отливать золотом, а лапки, как и маленький хвост, начали приобретать серебристый оттенок. Мурмура вздрогнула, потом еще раз. Если бы я хоть немного разбирался в птицах, не говоря уже о фамильярах, то, наверное, хоть что-нибудь понял. Но пока это выглядело как эпилептический припадок. Я отстранился от курицы кожей, чувствуя, как воздух вокруг нее стремительно наэлектризовывается, а по земле прошлись несколько довольно ощутимых разрядов тока. Курица резко заверещала и вскочила на лапы, пристально глядя на мозгомона. «Курочка, прости меня, я не знал!» пролепетал он и едва увернулся от нескольких молний, стремительно полетевших в его сторону. «Мурмура, успокойся!» — выдохнул я от облегчения, когда понял, что эта тварь выжила. Даже подумать не мог, что смогу к ней в конечном счете привязаться. Иди домой, мы позже разберемся, что с тобой сотворил этот юродивый. Курица взмахнула крыльями и неслышно исчезла, оставляя меня с демоном Перекрестка вдвоем во дворе пустого замка. Она теперь и в обратном направлении может телепортироваться. Ну что же, неплохо, — задумчиво проговорил я, после чего тряхнул головой и подошел к мозгамону. Схватив его за шиворот, тут же потащил в замок. В холле подхватил лежащую на полу шкатулку, не выпуская мозгамона, и пошел дальше, направляясь в комнату с порталом. В этом будуаре дорогой шлюхи, пардон, в комнате уважаемых демонес, швырнув демона на ковер, я поставил шкатулку на столик и встал перед ним, скрестив руки на груди. Рассказывай, какого хрена ты здесь делаешь. Я даже не спрашиваю, что ты делаешь в этом мире. Ты здесь почти поселился, и тело Юрчика тебе уже как родное. «Явно не для того, чтобы рассказать, что смог помириться с женой. Я спрашиваю, что ты делаешь здесь, в мертвой пустоши. Только не говори мне, что Мурмур -мур снова сюда собрался и ты ковровую дорожку расстилал». «Я, когда здесь очутился, то постарался телепортироваться как можно ближе к тебе. Кто же знал, что тебя на приключение потянуло?» – шмыгнул носом Мазгамон. «Упал прямо на башку этой твари. Это, кстати, дало мне шанс свалить без особых последствий». Так сильно она охренела от неожиданности. Плохо, что не окочурилась. «Зачем ты постарался телепортироваться поближе ко мне?» — повторил я вопрос с нажимом. «Тебя Шу простила?» «Да, только она до сих пор на меня злится. Но розовый заяц действительно помог». «А ты кому его подарил?» — прищурился я. «Она не должна была злиться». «Так и подарил, как ты и сказал». Захлопал он глазами, а я лишь приложил руку к лбу. «Ей он очень понравился». «Да, наверное, в таких случаях это тоже может сработать», — протянул я. «Ты до сих пор не ответил на самый главный вопрос», — пристально посмотрел я на Мозгамона. Он пару раз моргнул, а потом встал на колени и пополз ко мне, протянув руки. «Форсимеон, мне нужен договор». «На хрена тебе еще один договор со мной?» — я моргнул от неожиданности. «Да не нужен мне договор с тобой. Мне тот договор нужен, который твой кот в канцелярии спер. Ну отдай его мне, ну будь человеком».